Глава двадцатая. Родрим. Несколько дней я наслаждалась воспоминаниями о свидании, и меня даже не расстраивала необходимость посещать уроки истории. Напротив, на этих занятиях я могла беспрепятственно предаваться мечтам. Господин Козлов как молитву монотонным голосом называл одну дату за другой. Некоторые одноклассники еще добросовестно писали, Другие, похоже, спали с открытыми глазами или занимались более интересными вещами. Я то и дело посматривала на часы и взволнованно думала о следующем уроке. Сегодня, наконец, должно состояться первое занятие с Винари. Я очень переживала по этому поводу и надеялась, что с ним я буду страдать меньше, чем с господином Гнатом. Услышав звонок на перемену, Мы вздохнули с облегчением и торопливо покинули аудиторию. Шедоу, Селестия и Тандер тоже было интересно, кто станет нашим учителем. Особенно Тандер, ведь она и сама однажды хотела вступить в ряды Родримов. Когда мы зашли в кабинет демонологии, большинство учеников уже нетерпеливо сидели на своих местах. Ребята взволнованно болтали друг с другом и обсуждали возможные кандидатуры учителей. Заходили опаздывающие и усаживались за свои парты. Мы не отводили взглядов от двери. Звонок на урок прозвенел уже несколько минут назад, но винаре еще не появился. Наконец мы услышали приближающиеся шаги, и скоро в кабинет зашла высокая женщина, Со спортивной фигурой и белоснежными волосами. По классу тут же пробежал шепот. Орион Кале. Женщина никак не отреагировала на это и подошла к учительскому столу. Ее яркие зеленые глаза казались сияющими на фоне очень бледной кожи. На плече она носила необычный изогнутый браслет, придающий ее внешнему виду еще больше экзотики. «Как я поняла, некоторые уже знают мое имя», — твердо произнесла она. «Тем не менее, представлюсь еще раз. Меня зовут Орион Кале. Я Винари. В течение трех месяцев буду преподавать вам демонологию». Я пока не могла сказать, каким учителем она будет, но уж точно не хуже, чем господин Гнат. Мои подруги, судя по их лицам, Пришли от нее в восторг. Тандер едва могла усидеть на одном месте. Все-таки она очень много знала про Винари, а значит и о нашем новом преподавателе. В ближайшее время мы прежде всего будем заниматься демонами. Я планирую изучить с вами некоторые войны. Кроме того, обсудим императора Вильмонта. Надеюсь, мы с пользой проведем время. Я с облегчением вздохнула. Похоже, ее уроки будут интересными. К тому же она не собиралась заставлять нас сражаться с опасными существами. «Сначала я хочу поговорить с вами о трех мирах. Сумеет ли кто-нибудь рассказать о перемещениях между ними?» Тандер тут же подняла руку и ответила. «Маги без сложностей путешествуют по Морбусу и Никаре, но в Инсендиум отправиться невозможно. Демоны способны проникать в наш мир». А мы к ним нет. Орион кивнула. В общем и целом это верно, за исключением одной детали. Инсендиум доступен и для магов. Класс молча смотрел на нее. Об этом еще никто не слышал. Правда, попасть туда не так просто. Давайте я объясню вам, как демоны попадают в Никары. В инсендиуме есть врата, ведущие в наш мир. В обратную сторону они, к сожалению, не работают. Но мы обнаружили, что существует и другая возможность. Демоны нашли жидкость, с помощью которой они могут переходить в другой мир, не используя врата. Эту субстанцию называют «золотой эссенцией». Она очень редкая, и доступ к ней есть только у демонов высокого ранга. Внимательно глядя на нас, она продолжила. «С этой жидкостью мы могли бы попасть в их мир. Поэтому ищем способ заполучить ее и пытаемся выяснить секрет ее производства». Моих одноклассников удивило и очаровало то, что она так легко делится знаниями родримов. Урок сам по себе оказался особенным. Но и манера Орион держаться и говорить — тоже приковывало к себе внимание слушателей. 865 лет назад отгремела последняя война в нашем мире. Вскоре после того, как Вильмонт был коронован императором Инсиндиума, демоны вторглись в Никары, что привело к боевым действиям, продолжавшимся целых три года. Наконец магам удалось нанести решающий удар, и захватчикам пришлось отступить. Нам повезло, что в инсендиуме в это время началась битва за трон, продолжающаяся до сих пор. Этот шанс мы не можем упустить. Пока властители демонов сражаются друг с другом, мы должны вооружиться и найти дорогу в их мир. Это решило бы множество проблем. Но все же без золотой эссенции мы ничего не можем поделать. Конечно, Родримы не оставляют попыток создать ее или найти какой-либо другой способ проникнуть в мир демонов. В этот момент прозвенел звонок на перемену, но мы даже не заметили этого и продолжали сидеть, будто окаменев. Постепенно ученики начали собираться, только когда Орион с улыбкой заявила. «Вы можете идти, урок закончился». «Ах да, Габриэла! Ты не могла бы, пожалуйста, остаться еще ненадолго. У меня появилось недоброе предчувствие. Зачем я ей понадобилась? Речь идет о моем отце. Я с тоской смотрела вслед подругам, которые могли беспрепятственно покинуть кабинет. Когда мы остались наедине, она дружелюбно повернулась ко мне. Рада с тобой познакомиться. Я почуяла неладное. «Если разговор начинается так, он может вести только в одном направлении». Поэтому я сразу спросила. «Вы хотите поговорить о моем отце?» Она улыбнулась. «Значит, ты не желаешь ходить вокруг да около?» «Хорошо, мне это по душе». «Скажу прямо, так и есть». Она коротко вздохнула и продолжила. Не знаю точно, что произошло между тобой и Вентусом, но он беспокоится из-за этого. Сначала он думал написать тебе, но в конце концов пришел к заключению, что будет лучше еще раз поговорить лично. Он не хочет принимать это решение без тебя, поэтому я по его просьбе передаю тебе его предложение встретиться. Я поколебалась. С одной стороны... Все еще не очень хорошо думала о нем. С другой стороны, он мой отец, и я не хотела окончательно разрывать отношения с ним. Вероятно, будет лучше хотя бы выслушать его аргументы. Поэтому после недолгого размышления, наконец согласилась. Это его обрадует. Я сообщу, как только узнаю, когда он прибудет в школу. На этом разговор закончился и я смогла отправиться к подругам, ждавшим меня у кабинета. Несколько дней спустя мы шли на следующий урок демонологии. Все радовались этому, но Тандер просто сходила с ума. «Орион невероятная!» — восторгалась она. «Она так здорово дерется! А еще лучше всех обращается с Луком!» «Да, мы это уже знаем!» — вздохнув, ответила Шэдоу. Это была уже не первая Ода Винари, и мы уже достаточно слышали об ее достоинствах. Тем не менее, я не могла не улыбнуться энтузиазму подруги, ведь это здорово, что ее приводит в восторг наша новая учительница. Неожиданно я почувствовала руку на своем плече. Вздрогнув, обернулась и увидела Фейт. «О, привет!» Я с удивлением посмотрела на нее. «Мы пойдем дальше», — сказала Шэдоу и потянула остальных с собой. «Я хотела поблагодарить тебя», — произнесла девушка. «За что?» Она рассмеялась своим чудесным смехом, похожим на звон колокольчиков. «Я знаю, что Найт принимал участие в охоте на красавчика только из-за тебя. После этого мероприятия в нашу школу отправилась внушительная сумма денег». «Откуда ты знаешь про Найта?» — в ужасе спросила я. Она заговорщически подмигнула мне и заявила. «Ну, у меня есть свои источники. К тому же я не совсем дура. Тут совсем не за что благодарить. И уж точно не меня. Как у тебя, кстати, дела?» «Ах, уже немного лучше. Конечно, мне бы очень помогло, если бы мы могли вернуться в нашу школу, Но нашему руководству понадобится еще немного времени. По крайней мере, благодаря вашей помощи строительные работы снова продолжаются. Но вам придется еще немного потерпеть нас», — добавила она с улыбкой. «Это вряд ли будет большой проблемой», — сказала я, «потому что учеников других школ приняли у нас с большим гостеприимством, и они уже давно стали частью нашей повседневной жизни». «Кстати, как прошло свидание?» Поколебавшись, я пролепетала. «Эм, неплохо. Рада за тебя. И держу за тебя кулачки. У вас все получится». Фейт искренне улыбалась и говорила, она, похоже, тоже всерьез. И все равно я не знала, как к этому относиться и что на это ответить. «О, да, спасибо», — пробормотала я. Вряд ли эта реплика войдет в историю, но я, по крайней мере, смогла выдавить из себя хоть что-то. В любом случае, я на твоей стороне. Хотела сказать тебе об этом. Она еще раз улыбнулась и распрощалась со мной. Когда я добралась до кабинета, мои подруги уже сидели на своих местах. В комнате буквально висело напряжение. Очевидно, каждый радовался новому уроку демонологии и с нетерпением ждал его. К сожалению, меня это не касалось, потому что я тревожилась из-за новостей о своем отце. Но тут в кабинет зашла Винари и прервала мои размышления. «Сегодня мы поговорим об императоре Вельмонте. На лицах моих одноклассников отразилось удивление и любопытство. «Это его фамилия. Но знаете ли вы его имя?» Она улыбнулась, увидев растерянность в наших глазах. «Так и думала. О нем мало кто слышал. Об этом позаботилось правительство. Оно не хочет, чтобы император демонов привлекал слишком много внимания. Он должен оставаться скорее мифической фигурой, пусть и опасной, но такой, которую можно победить». Я же считаю важным информировать население. Оставлять магов в неведении неправильно. Поэтому я хочу просветить и вас. Полное имя императора демонов Чамус Вильмонт. Шепот пробежал по кабинету. Чамус Вильмонт, продолжала она. происходит из обедневшего аристократического рода, и он никогда не выказывал притязаний на трон императора. В одной из войн погибла почти вся его семья. Вельмонт обнищал, у него не осталось крыши над головой. Все, чем он тогда обладал, — это титул и немного денег, которые ему удалось спасти. Кроме того, к настоящему моменту мы смогли выяснить, что в тот период он поступил на службу в армию. Но о том, как он заполучил трон, мы можем только гадать. Вероятно, вы спрашиваете себя, откуда у нас вся эта ценная информация. Дело в том, что кроме Чамуса выжила и его сестра. Однако она не осталась в Инсендиуме, а бежала в Никаре. Орион дала нам время вникнуть в ее слова, и не зря. Мы в растерянности смотрели на нее. Да, все так и было. Его сестре Рен... «Удалось попасть в наш мир и с помощью заклинаний на несколько лет стать одной из нас». Магия позволила ей даже привязать к себе мужчину, и под воздействием чар он вступил в отношения с ней. Но в какой-то момент он все же смог освободиться от колдовства и сообщить Родримам о произошедшем. «Конечно, мы нашли Рен, допросили» выяснив о ее брате все возможное, а потом привели в исполнение заслуженный приговор. Стояла могильная тишина. Все уставились на винаре, а та добавила. «Я рассказываю это, чтобы предупредить вас. Где угодно, когда угодно, вокруг нас могут ходить демоны, незаметные и неузнанные. Будьте начеку». Для этого я хочу еще раз напомнить вам об ищейках, их задачи и функциях, а также заклинании, которое позволяет демонам обманывать даже их. Когда прозвенел звонок, я быстро собрала свои вещи. Но меня, как и боялась, остановила Орион. Габриэла, произнесла она, когда все остальные покинули кабинет. Я уже переговорила с Вентусом. Он рад, что ты готова побеседовать с ним. Он охотно встретился бы с тобой в субботу около тринадцати часов. Чтобы не привлекать внимания, директор предоставит в ваше распоряжение пустой кабинет. Так вы сможете спокойно все обсудить. Согласна? Я молча кивнула. Не рассчитывала, что это произойдет так скоро, но решила ничего не менять. По крайней мере, все закончится быстро. Следующие дни тянулись медленно и казались очень напряженными. Я не только продолжала постоянную работу над своими силами, но и мучила себя размышлениями об отце. Конечно, я хотела поговорить с ним, но изменит ли это что-нибудь в наших отношениях? Не было ли для этого слишком поздно? Мои подруги считали, что мне стоит простить его и пустить в свою жизнь. Но возможно ли это после стольких лет, когда меня для него просто не существовало? Ведь он еще и обманул меня. Они не понимали, что отец для меня совсем чужой. Я его не видела с самого детства, и он никогда не интересовался мной. И будто этого недостаточно, еще и скрыл свою настоящую личность. «Зачем?» Он не доверял собственной дочери? Думал, я стану расхаживать по школе, раздуваясь от гордости, и хвастаться своим знаменитым отцом? Или просто стыдился меня? Я вздохнула. Как бы хотела поговорить об этом с кем-нибудь. Я так сильно боялась субботы. К тому же в этот день проходил финал игры Вайслес. Непобедимые волки выступят против бесстрашных акул. Я надеялась, что ни Найта, ни его товарищи по команде не ранят в этом матче. Я же видела, на что способны акулы. Может, стоит поговорить об отце с Найтом? Все-таки однажды это уже помогло. Уверенным шагом я заторопилась к его любимому месту, которое уже стало дорогое моему сердцу. Со дня нашего свидания я еще ни разу не общалась с ним. К моему большому разочарованию — Подоконник оказался пуст. Сквозь окно пробивался бледный свет солнца. Я решила подождать пару минут. Начался ранний вечер. Занятия закончились уже у всех классов. Может, он придет немного позже? Но он не появился и пятнадцать минут спустя. Разочарованно вздохнув, я отправилась в комнату, чтобы взять пару книг, пойти к подругам в библиотеку и вместе позаниматься. Шагая через холл, я наткнулась на Найта. Он как раз входил в школьное здание вместе со Скайем. Очевидно, они были на тренировке. Парни несли сумки с экипировкой для игры «Вайслес» и выглядели так, будто только что вышли из душа. Они весело общались и казались очень расслабленными. Скай заметил меня первым и тут же улыбнулся во весь рот. Потом он пихнул своего друга локтем в бок И тот тоже посмотрел на меня. Оба подошли ко мне. «Привет», — сказал Скай. «Ну, как дела?» «Спасибо, неплохо», — ответила я. Я не могла отвести глаз от Найта, стоявшего рядом с приятелем. Он тоже поздоровался со мной. В его волосах сверкали капли воды. Я ощутила невероятный аромат его кожи и глубоко вдохнула. «Хорошо, что я тебя встретил». «Хотел передать приглашение для тебя Тандер, Шэдоу и Селесты», — сказал Скай. Услышав его слова, я удивленно взглянула на него. «Приглашение?» — спросила я. «Что за праздник?» «Мой день рождения», — объяснил он, светясь от радости. «Прости, я не знала», — пролепетала я, но он отмахнулся и заявил. «Не переживай, он только в воскресенье. Мы будем праздновать в каком-нибудь клубе в городе». Но это страшная тайна, так что никому ни слова, ладно? Я поняла, что это значило. Мы выскользнем из школы с помощью самодельного пропуска. Передашь остальным хорошо? Встречаемся в воскресенье в 22 часа перед входной дверью. И позаботься, пожалуйста, о том, чтобы Тандер тоже пришла. Он лихо подмигнул мне. Это был бы самый классный подарок из всех. Сделаю все, что смогу. Улыбнувшись, пообещала я. «Хорошо, я в тебя верю». С этими словами он попрощался и хотел уже пойти дальше вместе с Найтом, но тот сказал. «Иди, я сейчас тебя догоню». Скай многозначительно ухмыльнулся, но промолчал и пошел прочь. «Я слышал, что Орион ведет у вас демонологию. Как тебе ее занятие?» «О, она такая классная!» Я действительно счастлива, что она согласилась работать с нами. Ее не сравнить с господином Гнатом. Я рад, сказал он, улыбаясь. Здорово, что вы пойдете с нами в воскресенье. Уверен, мы проведем вместе отличный вечер. Я сглотнула, услышав его слова. Я тоже с нетерпением ждала этого праздника. Еще как? И все-таки кое-что омрачало предвкушение. Предстоящий разговор с отцом. Он, очевидно, заметил, как я насупилась. Что случилось? Тебя что-то тревожит? В субботу со мной хочет встретиться отец. Наверное, чтобы обсудить сложившиеся обстоятельства. Ясно. Но ты не уверена, получится ли у вас что-нибудь, да? Я кивнула, радуясь тому, что он меня понял. Я уже рассказывала тебе, что у нас никогда не было особенно хороших отношений. Тем более, он скрывал от меня свою настоящую личность, и это стало последней каплей. Все, с кем я говорю об этом, считают, что я должна простить его. Я бы хотела, но даже не знаю. Не слушай никого, кроме самой себя. Если чувствуешь, что не готова дать ему второй шанс значит, это правильное решение. Просто дай ему высказаться, а потом позволь себе спонтанно отреагировать. Не стоит считать себя виноватой или обязанной ему чем-то. Решай так, как советует твое чутье». Как ни странно, услышав его слова, я действительно немного успокоилась. «Может, дело в том, что он был единственным, кто мог войти в мое положение?» Или он просто умел посмотреть на ситуацию под другим углом? На приглашение мы с подругами отреагировали по-разному. И Селеста разрывалась на части. «С одной стороны, мы не можем отказаться. С другой, без разрешения нельзя покидать территорию школы», — мягко произнесла она. «К тому же в понедельник будут занятия, и я не хочу, чтобы мы сильно устали». «Черт возьми!» Мне на это наплевать, почти равнодушно объявила Шедл. Если вы пойдете, я соглашусь с большинством. Ты очень помогла, вздохнула я. А что насчет тебя? Обратилась я к Тандер, которая почему-то все еще молчала. Конечно, я знала, что от нее поддержки не получу. А жаль, потому что я очень хотела пойти на праздник. Только из-за найта. Я так редко проводила с ним время, что не могла упустить этот шанс. Ну так что? спросила я еще раз. Ты же и так знаешь мой ответ, произнесла она наконец. Осознав, что мне этого мало, она застонала и продолжила. Скажу коротко. Нет, никогда, ни в коем случае. Я лучше умру. Всем ясно. Я расстроилась. Но, честно говоря, на другое и не рассчитывала. Но я не хотела сдаваться так быстро. «Почему нет? Только из-за Ская. Мы ведь тоже пойдем, и ты не останешься с ним наедине». «Я еще ни разу не ходила в клубы в Никаре. Наверняка это здорово». «Забудь!» — коротко проворчала она в ответ. «А что насчет тебя, Селеста? Ты сама разве не хочешь пойти?» Спросила я еще раз. «Ну, если для тебя это так важно, я соглашусь», — сказала она, поколебавшись. Я втайне порадовалась первому успеху. «А ты?» «Как я и сказала», — ответила Шэдоу. «Если вы пойдете на вечеринку, я, конечно, присоединюсь». «Вы же не серьезно? Вы собираетесь праздновать его день рождения?» «Прекрати ныть! Либо иди с нами, либо оставайся здесь!» — заявила Шэдоу. Тандер умолкла, но сдаваться не собиралась и продолжала дуться. С подарком проблема не возникла. Чтобы избежать дальнейших споров, Селеста тут же сообщила, что придумает что-нибудь сама.